Феринджи — это дикая, неукротимая натура. Этот фанатик зла преклонялся перед Роденом. Он видел нечто сверхчеловеческое в адском гении Родена и последний удачно пользовался им, чтобы довести до трагического конца любовь Джальмы и Адриены. Все, что Феринже знал об Ордене, внушало ему великое уважение. Веринджи был погружен в глубокую думу, когда послышались шаги, и в часовню вошел отец Раден в сопровождении своего социуса, маленького кривого аббата. Раден не заметил метиса, стоявшего неподвижно. Молитва отца Радена была очень коротка. Он преклонил на несколько мгновений колени и встал, благоговейно склонился перед алтарем и направился к выходу. В нескольких шагах от него шел Кабачини. Подойдя к крапильнице, Раден вдруг заметил Феринджи. «В два часа путь у меня!» При этом Раден протянул руку к крапильнице и, предупреждая его желание, Ферин же поспешно подал ему смоченное в святой воде крапило. Роден обильно смочил пальцы и, по обычаю, сделал ими на лбу знак креста. Затем, отворяя дверь, он еще раз повторил Митису: «В два часа у меня!» Желая воспользоваться водой с того же крапила, отец не протянул было свои пальцы, но Метис... Желавший, видимо, ограничиться любезностью Лишь по отношению к отцу Родену, Живо отдернул крапила. Невозможно передать взгляд, Каким метис проводил уходившего Родена. Оставшись один, он упал на плиты церкви, Закрыв лицо руками. Экипаж с Роденом, Въехал на улицу Святого Франциска и остановился перед окованными железом воротами старого дома, закрывшимися полтора века тому назад. Раден выскочил из экипажа с поспешностью юноши и неистово застучал в ворота. Но никто не отозвался на звонкий удар молотка Радена. Дрожа от волнения, Раден постучал снова. Послышались медленные шаги и остановились за дверью, которая все еще не отворялась. «Право! Точно нас на горячих угольях поджаривают!»